Глава восьмая Царь Иосиф проповедовал иудейскую веру, но, как многие другие люди в Хазарии, считал самыми искусными воителями не своих единоверцев, а мусульман-арабов. Перед сражением с русами он выстроил войско по арабскому образцу. Четыре линии обычно насчитывал арабский боевой строй. Первая линия утра псового лая», она называлась так потому, что первой начинала битву, осыпая врагов стрелами конных лучников, словно дразнила их, чтобы заставить расстроить ряды. В этой линии Иосиф поставил кора хазар, чёрных хазар, быстрых наездников, пастухов и табунчиков, жилистых, злых, со смуглой кожей и множеством туго заплетенных косичек, которые свешивались из-под колпаков. Карахазары не носили доспехов, чтобы не стеснять движений, и были вооружены луками и легкими метательными копьями-дротиками. Вторая линия называлась у арабов «День помощи». Она как бы подпиралась сзади конных лучников и состояла из тяжеловооруженных всадников, одетых в железные накрудники, кольчуги, нарядные шлемы, Длинные копья, мечи, сабли, палицы и боевые топоры составляли ее оружие. Тяжелая конница обрушивалась на врага, когда его ряды смешивались под ливнем стрел конных лучников. Здесь у царя Иосифа стояли белые хазары, рослые плечистые, гордые прошлыми боевыми заслугами и почетным правом служить Кагану в отборной панцирной коннице. Но если день помощи не сокрушал врага, то вся конница расходилась в стороны и пропускала вперед третью линию вечер потрясения. Пешие ратники вечера потрясения, бесчисленные, как камыши в дельте Волги, стояли стеной, опустившись на одно колено и прикрывались щитами. Древки своих копий они вонзали в землю, а остыя наклоняли в сторону врага. Преодолеть эту колючую изгородь было не легче, чем добраться незащищенным пальцем до кожи ежа. Щедро проливали нападавшие кровь перед вечером потрясения, пока на них, обессиливших и упавших духом, снова обрушилась панцирная конница, чтобы довершить разгром. Пехоты у царя Иосифа было много. Итиль — большой город, все жители его по приказу царя взяли в руки оружие. Ремесленники-торговцы, грибцы с судов, погонщики-верблюдов, слуги знатных людей, банщики-костоправы, бродячие акробаты и всякая иная чернь, жизнь которой не стоила дороже разбитого горшка. Неумелые в одиночном бою, они, собранные в плотную толпу, представляли грозную силу. В их немытых телах застрянут мечи русов. И, наконец, позади всех... На некотором удалении ждала своего часа последняя боевая линия, которую арабы называли «Знамя пророка», а хазары — «Солнце Кагана». Она вмешивалась в битву в решительный миг, чтобы переломить сражение в свою пользу. Здесь, возле большого золотого круга, собралась наемная конная гвардия мусульман Арсиев. Арсиев берегли... Они вступали в бой только при крайней необходимости, зато им доставалась львиные доли добычи. Арсии безжалостно вырубали дамасскими мечами и бегущих врагов, и своих же воинов, если те, устрашившись, начинали отступать. Вместе с Арсиями был царь Иосиф. Он стоял на высоком помосте, под золотым кругом, а далеко впереди на зеленой равнине, россыпью бесчисленных разноцветных точек, Разворачивалось войско князя Святослава. Русы приближались медленно, и царю Иосифу показалось, что князь Святослав намеренно оттягивает начало битвы. Не испугался ли предводитель русов, увидев перед собой столь грозные и многочисленные войска? Может быть, он не захочет испытывать судьбу в сражении и начнет переговоры? Дружины русов, одетых в кольчуге светлого железа, уже не раз проходили через хазарские владения. Русы вырубали своими длинными прямыми мечами сторожевые заставы, пытавшиеся преградить им путь, захватывали добычи и пленников, но не задерживались в Хазарии, уходили на Каспий или за кавказские горы. Спустя много месяцев они возвращались, обремененные добычей, и, не желая рисковать всем добытым богатством, отдавали часть хазарам за безопасный проход через их владение. Может, и князь Святослав минует хазарию, удовлетворившись богатым выкупом. Кажущаяся медлительность войска Святослава как будто подтверждала мысли царя Иосифа и он уже прикидывал, сколько можно отдать русам серебра и товаров, чтобы они не причинили вреда Хазарии. Даже себе самому царь Иосиф боялся признаться, что мысли эти были порождены неуверенностью в войске. Когда он утром объезжал боевой строй, воины встречали царя угрюмы и обреченно, на их лицах не было заметно той восторженной готовности к самопожертвованию, без которой невозможна победа. Войско походило на старое дерево, с виду могучее, но на самом деле уже надломленные, готовые обрушиться на земь от сильного порыва ветра. Только наемники Арсии были привычно спокойны и бесстрастны. Для них, наследственных воинов война была простой работой, пусть опасной, но работой. Они давно уже продали свои жизни царю за серебряные монеты, обильную еду и почетные привилегии. Арсии будут сражаться, как разъяренные быки. Ничего другого они не умеют и не желают делать. Но способны ли Арсии увлечь за собой все войско? Пешие русы приближались, вытягиваясь вперед клином. На острие клина шли богатырского роста воинов, железных панцирях и шлемах, глубоко надвинутых на брови. Живот, бедра и даже голени воинов были обтянуты мелкой кольчужной сеткой, непроницаемой для стрел. Руки в железных рукавицах сжимали устрашающие большие секиры. А вправо и влево от дружины богатырей-секироносцев сплошные линии длинных красных щитов, которые закрывали пеших русов почти целиком, от глаз до кожаных сапог. Над щитами поблескивали острия бесчисленных копий. На крыльях русского войска Двигалась конница. Справа светлые, переливающиеся железом дружинных доспехов. Слева черные, зловещие. Царь Иосиф догадался, что это печенеги, и подумал, что там самое слабое место. Печенежские воины быстры, но не стойки в прямом рукопашном бою. Но пока рано, рано думать о печенегах, главное пешая рать русов. Если сокрушить пешую рать, то печенеги сами разлетятся в стороны, как брызги отброшенного в лужу камня. Царь Иосиф поднял обе руки вверх. Арсии вскинули копья и разом испустили грозный боевой клич, от которого качнулся золотой круг над головой царя. Взревели хазарские трубы. Завизжали, завыли черные хазары, подобно гончим псам рванулись на русов. Непрерывным весенним ливнем полились оперенные железом стрелы. Русы продолжали идти вперед, медленно, но неудержимо, и в их строю не было заметно павших, только щиты обрастали щетиной вонзившихся стрел. Снова затрубили хазарские трубы, мимо расступившихся конных лучников промчались белые хазары, все сокрушающие день помощи. Звеня доспехами, тяжелая конница белых хазар докатилась до линии красных русских щитов и встала, будто натолкнувшись на крепостную стену. Задние всадники напирали на передних, а те пятились перед колючей изгородью копий. Все смешалось. Белые хазары кружились на месте, не в силах прорвать строй русов и не в состоянии вырваться из схватки, а над их головами поднимались и мерно опускались огромные секиры, от которых не было спасения. День помощи рассыпался на глазах. Кучки обезумевших всадников вырывались из сечи, скакали нахлестовые коней подальше от страшного русского клина. Царь Иосиф вдруг с ужасом понял, что первых двух линий войска, У него уже нет, что рассеянную конницу больше не собрать. Для хазарского войска наступал вечер. Чужая, неизгибаемая воля направляла ход битвы, и царь Иосиф думал теперь только о том, чтобы продержаться до темноты и укрыться за городскими стенами. А для этого пешая рать вечера потрясения должна остановить русов, остановить во что бы то ни стало». Равнина уже очистилась от конницы, и только вытоптанные трава до множества убитых и раненых черных и белых хазар напоминали о происходившей здесь жаркой сечи. Русы, сотрясая землю, продолжали двигаться вперед. Клин русского войска, возглавленный сикероносцами, вошел в толпу хазарских пешцев неожиданно легко и, рассекая ее надвое, приближался к золотому кругу. В тесноте войны, Отбрасывали бесполезные копья и сражались мечами, топорами, кинжалами, перешагивая через чужих и своих павших, поскальзываясь на мокрой от крови траве, выкрикивая хриплыми голосами боевые призывы «Руссы шли вперед!» и царь Иосиф почувствовал, что вечер потрясения долго не выстоит. Тогда он решился на последнее отчаянное средство – Он послал гонца за Каганом, чтобы равный богам, явившись на поле битвы, воодушевил воинов и устрашил врагов. Каган выехал из ворот Итиля на белом коне. Чеушар и Кендеркаган Каган держали над ним большой шелковый зонт, чтобы ни один луч солнца не упал на божественное лицо. Многокрасочный, как весенний луг, следовало свита Кагана. Шествие замыкали двадцать пять жен Кагана, которые ехали на богато украшенных верблюдах. В свете Кагана было так много нарядных всадников, драгоценностей и оружие телохранителей так ослепительно блестели на солнце, что князю Святославу показалось, на помощь хазарам спешит из города новая рать, и он послал гонца к печенегам, стоявшим в засаде возле реки, чтобы они остановили эту рать. Печенежские всадники высыпались из зарослей и с воинственными криками устремились на перерез Кагану и его свите. Бег печенежской конницы казался неудержимым. При новых гривом коней, выставив вперед острые жало копий, печенеги приближались к Кагану. Тот остановился. Позади, равнодушно поглядывая на приближавшихся печенегов, застыла свита, как будто Каган был щитом, способным прикрыть от любых опасностей. «Каган!» «Это Каган!» — вдруг раздались испуганные вопли. Печенежские всадники, мгновеннее назад, свирепые и неустрашимые, остановились. Они бросали в траву оружие и падали сами, уткнувшись лбами в землю. Слепая вера в божественную силу Кагана, о которой они столько слышали от Хазар, лишила печенегов воли. Страх перед Каганом оказался сильнее страха смерти — и печенеги безропотно ложились под копыта хазарских коней. Так вот, на что надеялся царь Иосиф, призывая Кагана. А Каган продолжал свое неторопливое шествие, и хазары, увидев его, кричали торжествующие радостно «Каган! Каган! Божественный Каган!» Сразу что-то изменилось на поле битвы. Пешие хазары яростно взмахивались саблями и топорами, теснее смыкали ряды, Конец белых хазар собиралась вместе и выравнивалась, готовясь к новой атаке. И неизвестно, как повернулось бы дело, если бы отчаянный русский лучник не сразил Кагана стрелой. Взмахнув длинными рукавами, Каган вывалился из седла. Горестно завыли хазарские воины. Чушар и Кендер Каган склонились над своим поверженным повелителем. Каган лежал на спине, бессильно раскинув руки. Черная стрела с непонятными знаками на древке вонзилась между бровей, и капли крови скатывались по переносице в глаза. Божественный Каган был мертв. Отчаянные крики разнеслись над полем. «Горе! Горе!» Каган ушел от нас, закатилось солнце Хазарии. Рассыпались и обратились в паническое бегство телохранители и слуги. Высоко вскидывая голенастые ноги, затрусили к городским воротам верблюды Жон Кагана. Воины хазарской пешей рати дрогнули, опустили оружие, покорно склонили головы под мечи набегавших русов. Каган убит. Божественная сила отступилась от Хазарии. Стоило ли продлевать агонию бесполезным сопротивлением? Хазарского войска больше не было. Была толпа растерявшихся, упавших духом людей, которые теснили и избивали русы. Только царь Иосиф с конными Арсиями бросился на прорыв и, потеряв большинство воинов, ускакал с уцелевшими в степь. Печеники преследовали беглецов, осыпая стрелами. Тела Арсии густо усеяли дорогу бегства, но сам царь с кучкой телохранителей скрылся в наступившей темноте. Ночь. Покровительница беглецов спасла его от верной смерти. Царь Иосиф спешил к Саркелу, хазарской крепости на Дону, чтобы укрыться за ее кирпичными стенами. А русское войско, завершив разгром хазар, осталось ночевать на костях на поле брани. Запылали огромные костры, в которые воины Святослава швыряли не дрова, а древки хазарских копий, Так много брошенных копий оказалось на поле. Зазвенели, расплескивая рубиновое аланское вино со здравной чаши. Гремели победные песни, и даже раненые подтягивали хриплыми, прерывающимися голосами. Великой была победа, и великой была радость войска. Сладок пир на костях поверженных врагов, не отлучшит ризны в память павших товарищей. «Слава храбрым, отличившимся в бою! Слава князю Святославу!» Жители Итили смотрели с городской стены на празднующих руссов. Многие думали, что следующего утра им не пережить, и с молитвами готовились к смерти. И оно пришло. Сумрачное утро поражения.